Глава двадцать вторая «У меня опустились руки. Как пропала?» Деревянными губами спросила я. «Ушла после обеда гулять и не вернулась», всхлипнула рима Марковна и схватилась за сердце. «Так, может, забегалась? Она сальфеджио пропустила». Губы у римы Марковны задрожали. «И Лёлю не выгулила Я метнулась на кухню, схватила стакан воды и начала капать туда волокардин Я всех детей спрашивала. Никто ее после обеда не видел, вслипнула она. Держите. Я протянула стакан риме Марковне. Пойду поищу. Куда ты пойдешь? Стуча зубами окрай стакана, спросила рима Марковна. Милицию вызывать надо. рима Марковна, строго сказала я, прекратите истерику. Она могла забегаться и забыть. Вы что, Светку не знаете? Она пролепетала что-то горестное. Под нос я не расслышала, Да и не надо. И вообще, хватит ныть, отрезала я. Нужно было взбодрить старушку, я решила переключить ее внимание. Сейчас Светку приведу и в больницу, к Норе Георгиевне поедем с вами. Я звонила, ее уже в палату общей терапии перевели. Вы ей хоть что-то поесть приготовили? Сами знаете, как в больнице кормят. Но диетическое надо, а то не пропустят. Да я... охнула Римма Марковна. «Ну, так у вас есть примерно час. Поторопитесь», — сообщила я ей и вышла из квартиры. Нужно было найти Светку. В поисках Светки я бегала почти полгорода. во овраге ее не было, в штабе за домом тоже не было. Толя Куликов предположил, что она могла пойти в новый скверик, и я устремилась туда. И да, Светка сидела на обильно заросшей гусиной лобчаткой лужайке, поджав под себя ноги и, сердито шмыгая носом, читала изрядно потрёпанную книгу. Она вымахала за лето и теперь казалась очень тонкой, несмотря на большое сомбреро и ситцевый сарафан с обильными рюшами, как у героини из кинофильма «Всадник без головы». Этот фильм недели три назад показывали в летнем кинотеатре и вся малышня из нашего двора бегала посмотреть. Светка тоже бегала. После просмотра во дворе началась форменная лихорадка. Все пацаны срочно смастерили себе ковбойские шляпы из газет, прицепили к сандалиям шпоры, сделанные из консервных банок и кусков жести, и целыми днями носились, забрасывая лассо на всевозможные мишени олицетворяющие ненавистных классовых врагов. Когда пострадало свежевыстяженное белье соседки Натальи, которое мирно сохло во дворе на веревке ровно до тех пор, пока не было сорвано прямо в лужу неудачным броском лассо только Куликова, Иван Тимофеевич не выдержал. Заручившись силовой поддержкой в виде бабы Варвары и бабы Клавы, он нанес карательные визиты, родителям всех ковбоев, чтобы те приняли срочные меры. Замелькали ремни с воспитательной целью, и ковбойская тема с лассо в срочном порядке заменилась на мустангерскую. Отревев, теперь все уже бегали культурно с игрушечными пистолетами. Однако стрелять из них было не так весело, как бросать лассо, поэтому в срочном порядке был изобретен кнут мустангера, которым пацаны научились ловко сбивать головки репейника на пустыре и бутоны роз на общественной клумбе, которую любовно лелеяла баба Клава. Иван Тимофеевич опять предпринял антитеррористический рейд по родителям отважных мустангеров, но остановить эпидемию пока не мог. Наша Светка и тут решила отличиться и выпросила у Римы Марковны наряд какую сидоры, который по последней дворовой моде, та ей перешила из моей старой юбки. Я подошла поближе. Привет, Светка, сказала я. А что ты читаешь? Урфин Джюс и его деревянные солдаты, нехотя ответила Светка, не глядя мне в глаза. Хороший выбор, похвалила я и чтобы поддержать разговор спросила: И как? Нравится? Глупая детская сказочка. скептически пожала плечами Светка, для дошколят. «А зачем же ты тогда читаешь?» – удивилась я. «Готовлюсь я». «К чему готовишься?» – продолжала допытываться я. «Хочу захватить мир!» – нахмурилась Светка и с досадой отмахнулась от зеленоватой стрекозы, пролетавшей мимо. «Там это хорошо описано. Способ такой. Бери и пользуйся». «А зачем тебе захватывать мир?» Осторожно поинтересовалась я, стараясь не показать удивление. «Захвачу мир, стану правителем и введу смертную казнь!» Недобро скривилась Светка и вызывающе зыркнула на меня из-под нахмуренных, выгоревших за лето бровей. «Зачем смертную казнь? У меня чуть глаза на лоб не полезли от такой Светкиной кровожадности. В бабушку, видать, Элеонору Рудольфовну пошла нравом!» Всех домовцев казнить велю. — А что они тебе сделали? — не унималась я, допрашивая это свирепое дитя. — Я не буду с тобой обсуждать это, — сообщила Светка, захлопнула книгу и с вызовом произнесла. — Ты чего сюда пришла? — Тебя ищу, — решила не накалять ситуацию я. — Ты же из дому сбежала. — Я не сбегала, — вспыхнула Светка, — Ну, не знаю, я вернулась с работы, а дома рима Марковна волокордин пьет. Леля невыгуленная осталась, скулит в уголке. Мало ей, что Нора Георгиевна в больнице, так еще и ты ее бросила. Вернусь и выгуляю буркнула Светка. И как долго ей терпеть? Ой, сейчас вернусь, — фыркнула Светка. Тогда пошли, я тоже домой иду, — сказала я. Светка вскочила с травы, Расправила складки сарафана, отряхнула его от налипших травинок и пошла рядом со мной. «Так зачем ты решила третьедомовцев казнить?» — напомнила я, убедившись, что долг и обязательства перед Лёлей превысили Светкину кровожадность. Светка засопела носом, но мой вопрос проигнорировала. «Вот до чего несгибаемый и упертый ребёнок? Вся в семейку Горшковых прямо!» я потому спрашиваю что жизненного опыта у меня побольше твоего будет примирительно пояснила я вдруг советом помогу каким ничем ты мне уже не поможешь в голосе светки явно послышались слезы и я поняла что дело нешутое а все таки расскажи потребовала я резко остановившись светка с размаху уткнулась мне в подол и вдруг разревелась я опешила Светка не плакала никогда, почти никогда. Во всяком случае, я, рыдающая ее, видела всего пару раз. И каждый раз дело было серьезное, к примеру, вывихнутая лодыжка на футболе или случайно оторванная голова выкрашенного зеленкой зайца по имени Йорик. И вот сейчас она ревела, хрупкие плечики вздрагивали, а я гладила ее по голове и утешительно что-то шептала. Наконец поток слез иссяк, и Светка, высморкавшись в мой носовой платок, хмуро заявила. — Домой пошли. — Сейчас пойдем, — согласилась я и сказала. — Знаешь, Светка, ты, конечно, можешь ничего не рассказывать и постараться решить проблему сама. — Нет у меня никакой проблемы, — скинулась Светка. Я дипломатично не стала напоминать ей о минутной слабости, зато сказала так. Если бы не было проблемы, тебе не нужно было искать пути, чтобы захватить мир и отомстить третий домовцам. Кстати, что же такого ужасного они натворили? Недостаточно восхищались твоим новым нарядом? Или что? Да ты... Ты... Глаза Светки опять налились слезами. Ты не понимаешь... Не понимаю, согласилась я. Значит, ты объясни мне, и я пойму. Не буду, надулась Светка. — Ну, как хочешь, — показательно равнодушно согласилась я и добавила. — Тогда идем домой, там Леля ждет. — Ирема Марковна уже весь волокордин, небось, выпила. Не напасешься на нее. Мы прошли немного по дорожке. Я молчала. Светка тоже, но поминутно поглядывала на меня. Буду спрашивать дальше или нет? Я делала вид, что увлечена рассматриванием окружающего пейзажа. Он, конечно, особо не радовал так тщедушные березки и рябинки, посаженные на прошлом субботнике нашими комсомольцами. Причем даже ямы вокруг саженцев еще не заросли травой. Но Светке знать об этом незачем. Поэтому я шла и восторженно крутила головой на каждую березку и рябинку. И Светка не выдержала. — Мам, — тихо сказала она, — что? Как бы ты решила такую проблему? — Какую именно? — С домовцами Не знаю. — Но ты же сама говорила, что опыта у тебя много, и ты знаешь, — возмутилась Светка. — Для того, чтобы решить проблему, нужно знать, что это за проблема, — изрекла мудрость я. — А как я могу знать, что там у тебя с домовцами если ты молчишь, как партизан? Светка засопела носом. Я не торопила. Пусть учится сама принимать решение Наконец она тихо сказала. — Они обзывались. — За обзывание не карают смертной казнью, — покачала головой я. — Они плохо обзывались. — Матерились? — Нет. — А как? Светка опять помолчала и, собравшись с духом, выпалила, что я незаконнорожденная байстрючка и приживалка, что вы меня из жалости приютили. От неожиданности я аж остолбенела, и стояла с совершенно глупым видом, хлопая глазами. Да, ситуация. Я ожидала всего, но как-то совершенно выпустила, что дети очень жестокие, а взрослые — завистливые, и история с Олечкой и Светкой будет обсуждаться и сопровождать Светку всю жизнь. А сейчас Светке предстоит идти в школу. Она — девочка одаренная, прирожденный лидер, плюс... Воспитание, что мы сейчас ей даем, и успехи у нее будут выше, чем у одноклассников, поэтому ее могут и однозначно будут вот этим дразнить и даже издеваться. Но нужно было что-то отвечать. «Какая ерунда!» — деланно рассмеялась я. «Но ты же не моя родная мама!» — сказала Светка с дрожью в голосе. «Моя мама меня бросила». «Ничего она тебя не бросила». Невозмутимо сказала я. «С чего ты взяла? Твоя мама-артистка работала здесь у нас, в городском театре. Сейчас уехала в Чехословакию. Надолго, на несколько лет. А я твоя родная тетя. И папа у тебя есть. был Он умер в прошлом году. Ты же помнишь?» Светка медленно кивнула. «Надо будет сходить с тобой к нему на кладбище. Проведать», вздохнула я. Твой папа был очень уважаемым человеком в городе, но у него было больное сердце. «А почему мама уехала?» – спросила Светка вся в раздумьях. «Ну, она же актриса, ты разве забыла? Ей нужно на гастроли, на выступления. Туда не берут маленьких детей, там же нету школы. А когда я увижу маму? Вот пойдешь в школу, будешь учиться на одни пятерки». выучишь иностранный язык, чтобы свободно разговаривать, научишься играть на фортепиано и сразу встретишься с ней. — Хорошо, — серьезно сказала Светка, — я буду учиться лучше всех и увижу мою маму. — Вот и молодец, — похвалила я ее. — А теперь вытри слезы и пошли уже домой. Тебе еще лёлю выгуливать, а нам с Римой Марковной пора в больницу, Нору Георгиевну проведать. и мы пошли домой. Урсинович страдал. Он слонялся туда-сюда по конторе диплома на рельс и искал сочувствия. Найдя любые свободные уши, он жаловался и вещал, как его несправедливо и мерзко оболгали и подставили, и что он совсем не это имел в виду. И вообще во всем виновата я, Лидия Степановна Горшкова, мещанка, карьеристка и просто плохой человек. Народ слушал, кто-то действительно сочувствовал, кто-то посмеивался, кто-то даже злорадно. По дипому на рельс поползли слухи. Альбертик вызвал меня и сказал, — Лидия Степановна, прошу прекратить все это. — Альберт Давидович, — удивилась я, — слухи распускает Урсинович. Как прикажете его заставить молчать? Это же ваш протеже. Вот сами и воздействуйте на него. Сейчас он на меня бочку катит, завтра на вас начнет. И хорошо, если у нас в конторе. А если за пределами нашего депо? Если наверх пойдет?» Альбертик задумался, а я мысленно усмехнулась. «Вот и отдаю долги потихоньку». Но это только начало. Работы по возвращению долгов предстояло еще много. А тут и щука учудила. Приносит мне свою часть отчета. Смотрю. Обалдеваю. Капиталина Сидоровна, а почему у вас между плановым и фактическим сроком исполнения такой большой разброс получается? Ничего небольшой Я что, подделывать должна? Возмутилась она. А цифры по отгрузке и по готовым единицам на складах? Почему одинаковые? Вы точно проверяли? У меня всегда все точно. Я такой отчет не приму, уперлась я. Пойдите к Герех, И перепроверьте еще раз. Сравните с целевыми параметрами. Мстишь? — сузив глаза, зашипела щука. Тысячу раз уже прокляла тот день, когда послушалась Элеонору. От неожиданности я аж рот открыла. Она такая затюканная дурочка-капочка. Возьми ее хоть на какую-то черновую работу. Засунь куда-то в угол, лишь бы за тунеядство не дернули. Мешать она не будет. Поверкая слова, передразнила щука мою бывшую свекровь. — И вот кто бы мог подумать, что ты по трупам пойдешь? И где теперь твой муж? Где сама Элеонора? Зато ты себе все, что могла, оттяпала — и квартиру, и мужа дочери, и ребенка. А теперь мне мстишь. Но знай, придет такое время, что ты сильно пожалеешь о том, что творишь. С этими словами она вышла из кабинета со всей дури, так хлопнув дверью, что многострадальная Аленушка по привычке грохнулась на пол вместе с омутом. Пытаясь повесить обратно злополучную картину, я задумалась. А ведь в чем-то щука и права. Если смотреть с моей точки зрения, то я все делала верно. Боролась с обстоятельствами, воевала с мужем и свекровью за свободу, выгнала Олечку из моей квартиры и жизни. Но если смотреть с точки зрения той же семейки Горшковых, совсем другой калинкор получается. Та же Элеонора Рудольфовна взяла забитую дурочку из дурдома, выдала замуж за сыночка, чтобы дурочка ему борщи варила и обстирывала, пристроила ее на работу. А закончилось все тем, что сыночек оказался в дурдоме, дочь сбежала непонятно куда И в старости стакан воды ей придется подавать себе самой. Я вздохнула. Так-то нехорошо получается. Надо будет сходить к ней, провидать. Она человек хоть и говно, но все-таки для той же Лиды сделала много. И не ее вина, что в тело Лиды вселилась я. А вечером рима Марковна сказала, «Лида, надо, чтобы ты завтра съездила в малинке», Собрала яблоки и привезла мне. Я буду делать пятиминутку. Для пирожков самое то. А вы сами со мной разве не поедете? Удивилась я. У нас на стояке канализацию прочищать будут, вздохнула рима Марковна. Нужно следить. Вдруг опять не в ту сторону качнут. Сама понимаешь. Я понимала. Сервис по обслуживанию жилых помещений в это время был не на высоте. Поэтому в субботу с утра Я заехала на механизаторов. Дверь открыла заспанная Вера Лида. «Доброе утро!» — улыбнулась я ей. «Собирайся, поедем в деревню». «Ненадолго. Я яблоки соберу». «А ты хоть развеешься? Там красиво, природа». «Я не завтракала еще», — буркнула Вера Лида. «Ничего страшного. Мне рима Марковна целый кулек пирожков дала. Доедем быстро, а там я самовар поставлю». Знаешь, как вкусно в беседке чай с травами пить? И мед есть, и варенье. Поехали. По лицу Веры Лиды было видно, что ехать ей не хочется. И лучше бы она поспала еще. Но я решила вытащить ее на природу. Пора ей начинать социализироваться. А то так и жизнь пройдет. Мы домчались очень даже быстро. Пробок в это время еще не придумали. И дорога была практически пустая. Сад был наполнен шелестом кое-где начинающей желтеть листвы, запахами сухой травы и яблок. Я застелила стол с катертью, расставила посуду, вскипятила пузатый самовар. Он смешно запыхтел, и над столом поплыл запах мятного чая. — Ты какое варенье будешь? Есть крыжовниковое, смородиновое и сливовое? — спросила я Веру Лиду, наливая ей чай в чашку. — Сахар вон бери. «Все буду!» — чавкнула Вера Лида, впиваясь зубами в пирожок с капустой. «А вот на этой тарелке сладкие пирожки!» — кивнула я на горку выпечки. рима Марковна с грушами и яблоками испекла. «С грушами я люблю!» «Доброе утро!» — перебил наш разговор мужской голос. «Я подняла голову. Будяк!» И принесла же его нелегкая, да еще и так не вовремя. «Доброе утро!» — нелюбезно поздоровалась я, давая понять, что ему здесь не рады. — Если вы к криме Марковне, то она не приехала. — Нет, я к вам, Лидия Степановна, — ответил он, рассматривая Веру Лиду. — Увидел вашу машину из окна и решил зайти поздороваться. — Поздоровались, — я начала закипать. — Больше не задерживаю. — Я бы не отказался выпить с вами чаю, соседушка. С этими словами будяк умостился за столом, не отрывая взгляд от веры Лиды.